Глава шестая Стоит мне только въехать в этот же город, как я не сбавляю скорости, а наоборот увеличиваю. Сначала никого не видно, но это быстро меняется, когда из-за углов выбегают существа. Они несутся в сторону машины и кричат. Сейчас их крики немного приглушены из-за скорости и работающего двигателя. Правда, все равно вгоняют меня в дрожь. Не вижу обычных людей. Если в первый раз мы с Райаном были здесь не одни, то похоже, что сейчас кроме меня здесь больше никого и не осталось. Или все попрятались по домам. В любом случае, проверять я это не буду. Один из ненормальных людей опять появляется слишком неожиданно и бросается к машине, но я успеваю его объехать в самый последний момент, круто кручу рулем. Покидаю этот городок и вновь еду по дороге, окруженной сплошным лесом. За спиной остаются крики, тени, дерганные силуэты, которые еще какое-то время мелькают в зеркале заднего вида, а потом исчезают, растворяются в темноте, будто их и не было. Еду быстрее, чем стоило бы. Быстрее, чем когда-либо позволяла себе раньше. Но останавливаться хуже. Руки на руле побелели. Я чувствую, как сводит пальцы, но не ослабляю хватку. Райан мертв. Эта мысль все еще не звучит, как правда. «Теперь я одна». «Через несколько часов я должна быть в Броквиле, если там еще остался Броквил. Аксель. Он должен был уехать утром. Успеет ли? Или застрял там, как мы здесь? А если он все еще с мамой? Тогда, возможно, они закрылись в доме, он бы так и сделал. Спрятал бы ее, укрепил двери, а сам? Сам пошел бы искать меня. От этой мысли сердце сжимается сильнее, чем от всего, что было сегодня». Он не приехал, хотя знал, где мы. Значит, либо не смог, либо там тоже началось. Я глотаю воздух, будто его внезапно становится мало. А вдруг он все-таки поехал, но что-то случилось. Могли ли Акселя укусить? Или маму? Что если они тоже уже мертвы, как и Райан? Мысль обрывается слишком резко, когда меня ослепляют яркие фары машины, что вылетает прямо на встречную полосу. Сердце уходит в пятки. Я резко выкручиваю руль, съезжаю почти на обочину. Чувствую, как зад машины уводит, как шины визжат по камням и земле. Между нами считанные дюймы. Я именно чувствую это, а не вижу. Мгновение и чужие фары исчезают за спиной. Не останавливаюсь. Дышу часто, рвано, но еду дальше». Кто-то ехал в противоположную, от той стороны, куда ехала я, а это значит, они тоже от чего-то бежали, спасались. От данной мысли становится только хуже. Примерно через час дорога начинает меняться. Сначала это почти незаметно, лишь еще одна одинокая машина впереди, потом еще, после фары в зеркале заднего вида. Скорость у всех разная, кто-то несется так, будто за ним гонятся, кто-то едет медленно, почти ползет. Словно боится пропустить хоть что-то в темноте. Люди не держат дистанцию. Обгоняют на слепых поворотах, сигналят без причины. Или наоборот, едут с выключенными фарами, как тени. Этих разглядеть сложнее всего. Поэтому я пару раз чуть не вписываюсь в зад чужих автомобилей. Вскоре вижу первое военное транспортное средство. Тяжелый грузовик грязно-зеленого цвета стоит на обочине. Рядом еще два. Чуть дальше люди в форме. Настоящий Не полицейской, военной, с автоматами на груди, в касках. Где-то специально сужают дорогу, где-то перекрывают одну полосу. Эй! Военные пытаются махать руками, кричать, направлять поток, но хаос сильнее. Кто-то останавливается прямо посреди дороги, кто-то разворачивается через двойную сплошную, кто-то кричит из окна. Замечаю женщину, которая просто сидит в машине и плачет, уткнувшись лбом в руль. Только мысль в голове подкрадывается. Почему она плачет? Никто не останавливается. Я не останавливаюсь тоже. Слишком страшно делать это сейчас. Чем ближе город, тем больше людей, тем больше машин. Тем больше ощущение, что все это происходит далеко не в одном месте. Огни впереди сгущаются, становятся плотнее и ярче. Уличные фонари, вывески, заправки, светофоры — город. Не мегаполис, но и не крошечная точка на карте. Примерно как Броквилл. Достаточно большой, чтобы в нем была больница, полицейский участок, торговый центр. И достаточно маленький, чтобы, если что-то пойдет не так, это что-то быстро накрыло всех. Я въезжаю в него, сбавляя скорость. Военные и здесь. У перекрестков, у выездов в районы. Где-то стоят бронемашины. Где-то улицы перекрыты бетонными блоками и лентами. Где-то машины брошены прямо посреди дороги. Двери распахнуты, внутри же... Никого. Но пугает меня не это, а слишком много человеческих тел. Не только на земле, но и в других местах. Например, на капоте машины, на лавке или на входе в магазин, из-за чего автоматические двери не могут закрыться до конца, то и дело бьют по мертвому телу и открываются. И так по-новой. Эта картина настолько пугающая и шокирующая, что я не сразу различаю следующие звуки. В голове вспыхивают воспоминания, когда я понимаю, что это стреляют. Не пускают салют или не взрывают что-то, а именно стреляют. Проезжая один из переулков, замечаю на нем яркие вспышки света и понимаю, что стреляют именно там. Чувствую ощутимый удар в бок машины, поэтому рефлектор нажму по тормозам. Машина, что врезалась в меня, кажется, даже не заметила этого – потому что пронеслась следом. Удар был не таким сильным, так что я могу продолжать движение. Выходить и проверять точно не вариант. Вновь возвращаю прежнюю скорость, когда замечаю еще кое-что. Слишком страшное. Как от человека отрывают несколько тусков плоти. Я даже слышу крик и чувствую запах крови. Или это самовнушение? «Проезжаю рядом, и эти существа реагируют на звук двигателя, отвлекаясь от человека, который пользуется шансом и пытается отползти в сторону. Вот черт! Мне так страшно, что я даже не останавливаюсь, чтобы помочь. Да и что я могу? Если моя догадка подтвердится, то тот неизвестный уже труп из-за укусов. Все же, да, это не чувство вины, это дикий животный страх». «Почти не чувствую собственное тело, только напряжение в плечах и болезненную пульсацию где-то под ребрами. Сворачиваю на улицу, освещенную неровно, фонари работают через один. И именно здесь вижу это. Военный. Он еще на ногах? Был. Секунду назад. Несколько существ буквально наваливаются на него, они вцепляются зубами, рывками». Кто-то тянет, кто-то рвет, кто-то начинает будто расковыривать ту рану, от которой оторвали кусок. Подцепляют пальцами и стараются залезть внутрь? Не знаю. Не могу быть уверена. Движения слишком и несогласованные, но в этом хаосе есть цель. Уничтожить. Я не вижу всей картины целиком. Тени, вспышки света, силуэты, но слышу. Крик обрывается слишком резко. Свет фар выхватывает только фрагменты рука падающая каска фигуры склоненные слишком низко слишком близко друг к другу а потом выстрелы громкие частые военные с другого конца улицы открывают огонь кричат команды бегут вперед существа дергаются некоторые падают пытаются ползти и останавливаются только в тот момент когда пули попадают в тела и в этот же момент резкий треск что-то ударяет в лобовое стекло Стекло не разбивается полностью, но по нему расползается паутина трещин. Машину ведет в сторону. «Черт!» – вырывается у меня. Я резко выкручиваю руль, хожу вправо и врезаюсь в какой-то ларек. Металл скрипит, что-то падает, коробки летят в стороны. Тормоз! Машина не глохнет. Но да, я полностью останавливаюсь. Так, все в порядке, все нормально. Выдыхаю и тут же включаю заднюю передачу, чтобы отъехать, как из кафе рядом выбегает человек и бросается к моей двери. «Стой, пожалуйста!» — кричит он, не пытаясь открыть дверь, хотя я их заблокировала ранее, просто размахивает в сторону руками. «Подожди, не уезжай!» Он живой, нормальный, глаза обычные, испуганные. В них не пустота и не кровь, а паника. «Умоляю!» Он делает шаг ближе, голос срывается. «Возьми меня, пожалуйста! Они... они везде! Я не хочу здесь умереть!» Где-то за спиной снова слышны крики. Не уверена, кому они принадлежат — людям или тем существам. У меня уходит на раздумие пару секунд и... Да, возможно, это плохая идея, но я не могу оставить здесь человека. Вероятно, у него тоже есть близкие люди — Плохой аргумент в данной ситуации, да. Поэтому я выдаю кивок и указываю в сторону пассажирского сидения рядом. Незнакомец тут же оббегает, и как только я разблокирую дверь, то забирается внутрь. «Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Он все повторяет и повторяет это слово, даже тогда, когда я вновь выезжаю на дорогу, и мы проносимся мимо улиц, на которых творится настоящее сумасшествие. «Что тут произошло?» Тут же решаю задать вопрос, чем привлекаю внимание этого неизвестного. «Стив. Меня зовут Стив. Не знаю, просто все было нормально, а после вдруг резко люди стали кидаться друг на друга. Он обрывается, когда я поворачиваю, переводит дыхание и только потом продолжает». Они стали убивать таких людей, откусывать части. Сирена сработала слишком поздно, и эти безумные окончательно посходили с ума. «Безумные?» Да. Эти люди, они безумны. Это передали по радио. Я был на работе, когда моя коллега попыталась напасть на другого коллегу. Господи, если это ад на земле, то это конец. Дальше мужчина лет сорока начинает молиться. Даже крестится, когда я не прерываю его. Даю собраться и перевести дыхание в очередной раз. Мы выезжаем из города. Стив даже не спрашивает у меня, куда я направляюсь. Ему, похоже, все равно». Один из военных на пути то ли собирается остановить нашу машину, то ли просто странно взмахивает руками. Я не понимаю, но проношусь мимо него. Зачем ему нас останавливать? Даже не спросите, куда я еду? Мне все равно. Лишь бы подальше от этого ада. Спасибо. Он вдруг смотрит прямо на меня и выдает кивок, поджимая губы. Никто не останавливался, все просто проезжали. Я пытался раздобыть машину, но ни одна из них... Там была кровь и... Он так и не договаривает. Я киваю, не отрываю взгляда от дороги, но вопросы сами лезут в голову, давят изнутри. Молчать сейчас значит ехать вслепую. «Когда это началось?» Спрашиваю я наконец. Голос звучит ровнее, чем я себя чувствую. Примерно. Часы или хотя бы день. Стив трет лицо ладонями, будто стирает с него чужие крики и кровь. «Ранним утром». Я работаю в ночную смену, и да, ночью все было нормально. Только вертолеты слишком часто летали над городом. Утром. Значит, пока мы с Райаном ходили в поход, то в этом городе тут уже происходило такое. Затем в течение нескольких часов приехали военные. Они стали забирать каких-то людей из домов, не всех, и увозить куда-то. Передавали про эвакуацию, но я не уверен, что это именно она и была. Скорее, они забирали кого-то определенного. Стив касается руками лица и проводит по нему в очередной раз. Почему всех не забрали? Кто-то стал уезжать, другие остались, закрылись, но... опять обрывается. Те, кого кусали, быстро умирали? Язык не имеет, когда я задаю данный вопрос, а мы уже едем по трассе, которая не такая извилистая, как предыдущая. Умирали? Переглядываемся со Стивом, на что мужчина качает головой. И я не видел, чтобы кто-то из них умирал после укуса или царапины. Они сходили с ума. Тоже становились безумными, теряли остатки разума, тоже превращались в этих кровожадных монстров. Вы уверены, что люди не умирали? Да. Из двадцати или больше человек ни один не умер. Наоборот, они вставали и уже были такими... с кровавыми глазами. Райан. «То есть я была отчасти права, что это передается через укус. Только от него становишься таким же, а не умираешь. Но почему с Райаном случилось другое?» Сжимаю руль крепче. «А что, если он уже стал таким? Я уехала, и вдруг он... обратился в подобного монстра? Или все-таки Райан был исключением из правил и просто умер?» Мои губы едва дрожат в нервной ужасной улыбке, когда я думаю о словах исключения из правил». Как я могу думать подобное в такой ситуации? В любом случае, Райан умер не просто так. Он заразился. И если бы прожил еще немного... Я даже не хочу додумывать. «Военные что-нибудь объясняли?» Продолжаю я. «Откуда это взялось?» «Нет. Я пытался, но меня чуть не пристрелили». Дорога тянется вперед черной полосой, фары выхватывают стволы деревьев, дорожные знаки, брошенные машины на обочинах. Я еду в Броквил, сообщаю спустя время и кидаю на него взгляд. Там моя семья. Это далеко? Осторожно спрашивает он. Пару часов, если дороги будут свободны, если по ним еще возможно будет проехать. Стив только кивает. Похоже, что да, мужчине все равно куда ехать. Лишь бы просто ехать. Взгляд блуждает по его лицу, шее, рукам и остальному телу. И он замечает это, произнося. Я не укушен. И царапин тоже нет. Кровь на щеке не моя, коллеги. Мы можем остановиться, и я докажу, что не вру. Я верю. Коротко произношу. Чувствую странное притупление внутри. Страха все еще много, но поверх него ложится что-то другое. Холодная ясность. Не паника концентрация. Буду паниковать и умру. Это не единичный город. Это не вспышка безумия. Это что-то вроде эпидемии, вируса? Наверное, да. И если все так, как говорит Стив, значит, времени почти нет. Я еду быстрее, чем следует, и впервые за эту ночь думаю не только о том, как выжить, но и о том, что делать дальше, если выживу.